О том, как Бисмарк подготовил эту войну в дипломатическом отношении, он сам довольно подробно рассказывает в своих мемуарах. Позиция России и тут имела решающее значение. Русская армия под руководством генерала Мольтке неожиданно и быстро разгромила Бонапартийскую Францию. Наполеон III, который со своей стороны искал войны, ибо видел в ней спасение своей обанкротившейся фирмы, попал в плен к немцам. Вспоминая об этих событиях, Бисмарк замечает, что действовать медленно было неблагоразумно и опасно с военной и с политической точки зрения. Центральное расположение Пруссии в Европе, обнаженность ее флангов и сосредоточение подавляющей части ее армии на Западе против Франции – все это требовало стремительной победы. Надо было произвести впечатление на нейтральные государства. Это признает и Бисмарк. Успех прусской армии в большой степени определялся тем, что Пруссия могла быть спокойна на своей восточной границе. Путь на Париж оказался бы значительно длиннее, если бы русская армия предприняла марш на Берлин. Это было ясно и тогда, осенью 1870 года, когда разыгрались события. Это было ясно и позднее, спустя четверть века, когда Бисмарк писал свои мемуары. Поэтому в обоих случаях он заговорил об услуге и о своей готовности ее оказать. Дело в том, что разгром Франции создал совершенно новую ситуацию в европейской политике. Одна из главнейших участниц Крымской коалиции вышла из строя. Система, на которой были воздвигнуты условия Парижского трактата, дала значительную трещину. Русская дипломатия поняла, что настал час уничтожить самые унизительные статьи Парижского мира, а именно те статьи, согласно которым Россия не имела права содержать военный флот в Черном море. Горчаков передал европейским державам циркуляр о том, что Россия не может более считать себя лишенной прав на защиту своих черноморских границ. Этот акт вызвал в Англии тревогу и смущение. Английская пресса негодовала, требовала объяснений. Правительство послало за этими объяснениями лорда Одо Росселя, но не в Петербург, а на прусскую главную квартиру к Бисмарку. В Лондоне поняли дело так, что русский акт об отмене нейтрализации Черного моря – это и есть бисмарковская услуга. Бисмарк заявил, что ему ничего не известно. Единственное, что он может порекомендовать англичанам – это собрать европейскую конференцию. Правительству Гладстона осталось только принять этот совет. В самом деле, что мог противопоставить русской армии английский кабинет? Французская армия была разгромлена. Прусская стояла под Парижем и не видела оснований идти на Петербург во имя интересов Англии на Черном море. Не имея возможности воевать чужими руками, правительство Гладстона компенсировало себя тем, что на Лондонской конференции 1871 года прочитало русскому делегату Бруннову нотацию на тему о вечности договоров и о нежелательности их нарушения. Больше оно ничего сделать не могло. Но Бруннова английская нотация никакого впечатления не произвела, хотя бы уже потому, что он был стар и ничего не слышал. В мемуарах Бисмарк освещает свое отношение к акту русской дипломатии, вернувшему Россию право охранять побережье Черного моря. Бисмарк даже приписывает себе инициативу этого акта. «Немыслимо долгое время, — пишет он, — препятствует стомиллионному народу осуществлять свои естественные права суверенного владычества над побережьем собственных морей. Длительные серви тут такого рода, серве тут ограничений государственного суверенитета в каком-либо отношении. Какой был предоставлен иностранным государством на территории России, являлся для великой державы невыносимым унижением. Для нас же, заключает Бисмарк, это служило поводом к поддержанию добрых отношений с Россией.